Без хмеля и улыбок, что за жизнь, без сладких звуков флейты, что за жизнь? Все, что на солнце видишь, стоит мало, но на перу в огнях светлая жизнь.